Александр Белов. Бригада. Бои без правил. Роман. Книга 1 Москва. Издательство Олма Пресс. Экслибрис. 2003 год. Пролог. 1989 год. Памир. Дембель неизбежен, как мировая революция. А еще дембель — это праздник, настоящий, как Новый год. Вот ждешь его, ждешь, маешься, считаешь денечки, и кажется уже, что вся радость твоя ушла в это самое ожидание, как вода в песок. Но стоит только пробить заветному часу, и хлоп, как шампанское из теплой бутылки, вырвется разом все, что копилось в душе долгие два года. И нет на всей земле человека счастливее тебя, потому что воля, потому что все впереди, потому что домой. Запыхавшийся салабон цвел, как майская роза. «Товарищ сержант», — приложив руку к выцветшей панаме, по всей форме докладывал он. «Только что сообщили из отряда. Пришел приказ!» «Что?» — нетерпеливо перебил его Белов. «Дембель, товарищ сержант!» — расплылся в улыбке паренек. «Зема!» Белов положил руку на пыльный зеленый погон бойца и пробормотал, еле сдерживая клокочущую в груди радость. «Зема!» «Спасибо, Зёма! Спасибо! На, вот возьми!» Он вытащил из кармана едва початую пачку родопи и протянул солдатику. «Всё! Всё, ёлки зелёные, баста! Дембель!» Ликовал про себя Белов, шагая к казарме. Он старался не мчать, не торопиться. Всё-таки не пацан, не соложёнок стриженый. Как-никак солидный человек, сержант. «Можно сказать...» опора армейского порядка и дисциплины. Перешагнув порог казармы, Саша все же не стерпел и, что было мочи, рванул по коридору. Возле Дневального притормозил и весело гаркнул. «Кому служишь, Салабон?» «Служу Советскому Союзу!» Козырнув с готовностью, отрапортовал боец. «Ты служишь дембелю, салага!» Беззлобно хохотнул Белов и рванул дверь ленинской комнаты. В пустом помещении был только один человек. Спиной ко входу сидел Фархад Жураев, самый закадычный Сашкин корешок, ставший ему за два года службы почти братом. Он сосредоточенно набивал травкой выпотрошенную Беломорину. «Белов, ну чего ты орешь? Как конь!» Не повернув головы, недовольно процедил Фархад. «Не видишь, человек делом занят». Он криво усмехнулся, выстукивая косячок о ноготь. Саша плюхнулся на стул рядом с другом, И, улыбаясь в тридцать два зуба, восторженно выдохнул. «Дембель! Рядовой Джураев!» Тот вытаращил глаза и, раздавив в судорожно сжатом кулаке уже приготовленный косяк, истошно заорал. А, -а, -а, а Его крик тут же подхватил Белов. Они голосили так безудержно радостно, так неистово, так самозабвенно, что в казарме зазвенели стекла неввольальный покосился в сторону распахнутой настежь двери в ленинку и не удержался от завистливого вздоха уж он то прекрасно знал какой это праздник дембель на следующий день они прощались проводили наряд отправлявшийся на границу и отправились бродить по заставе что то у меня фара на душа скребет как то пожаловался саша прощаемся вроде бы добрось «Да ты сань обнял его друг «Знаешь, один мудрец когда-то сказал, если души не умирают, значит прощаться, отрицать разлуку». «Но началось», — усмехнулся Белов. «Он вообще был каким-то странным, этот Фархад. Постоянно сыпал восточными мудростями, называл себя ассирийцем, знал всех своих предков чуть ли не до двадцатого колена и жутко этим гордился». Впрочем, пацаном он был классным, правильным. И при мысли о том, что они, возможно, больше никогда не увидятся, Белову становилось грустно. Фара захватил из казармы старенький фет, и друзья отправились в питомник к собакам. Поль безошибочно почувствовал предстоящую разлуку. Он жался к ноге и тихо пощенячий подскуливал. Позируя для снимка, Саша присел к ковчарке и положил руку ей на загривок. Пёс тут же повернулся, и поднял на своего хозяина больные от тоски глаза. От этого взгляда сержанту стало не по себе. «Обязательно заведу дома собаку», — смятенно подумал Саша. Непонятная хандра стала еще сильнее. Его армейская жизнь подошла к концу. Казалось бы, радуйся, чудак! Но сегодня Дембелю Белову было от чего-то невесело. Да, в этой жизни хватало и трудностей, и тупой армейской дури. В ней было много однообразной рутины, И совсем немного радостей. Но зато в ней все было предельно ясно и просто. Служба, казарма, наряды, караулы. А что его ждет на гражданке? Писем от Ленки не было уже почти полгода. Эх, Ленка, Леночка, Ленок. Неужто забыла солдата? Неужто закрутила с кем? Что там с Елисеевой? Спрашивал он в каждом своем письме в Москву, но о Ленке ни слова не писали. Ни не ребята. Ребята, ехидный хитрован пчела, не по годам деловой и практичный, он всегда был в курсе всех слухов и знал, казалось, все и про всех. Баламут, понтярщик и приколист космос, сын, между прочим, профессора астрофизики, неугомонный затейник, выдумщик и большой охотник до всего нового. Невозмутимый молчун Фил, мастер спорта по боксу, всегда готовый прийти на помощь, надежный и крепкий, как скала. Они вместе... Уже сто лет, с первого класса, и, конечно, ждут, не дождутся Сашкиного возвращения. Вот только мать как-то упомянула, что друзья его связались с какой-то шпаной, да и сам космос в своих посланиях прозрачно намекал на какие-то левые делишки. В Москве предстояло все выяснить и насчет Ленки, и насчет пацанов. А ведь еще надо было найти работу, подготовиться в институт и постараться поступить хотя бы на вечерний. Словом, хлопот выше крыши. «Эй, Белов, ты чего?» Наводя на Сашу с Полем фотоаппарат, окликнул его Фархад. «А ну-ка, сделай смайл!» «Что-то все равно тоскливо», — смущенно признался Саша и вздрогнул. Это Поль, вывернувшись из-под руки, лизнул его в щеку. «Поль, дружище!» — потрепал пса по загривку Белов и широко улыбнулся. Щелк! — сработал затвор фотоаппарата и, довольный Фара, крикнул «Есть! Снято! Ладно, приеду, разберусь. И с Ленкой, и с пацанами, за всем остальным», — подумал Саша. Он встал и, отбросив невеселые мысли, решительно сказал. «Ну все, Фара, пошли собираться. Пора двигать домой, в Москву».